19. -е. Осторожно, — сказал Гидо, и стал спускаться по темным каменным ступенькам. Соскэ шел следом. Вечером здесь была кромешная тьма, не то что в городе, и Гидо нес бумажный фонарь. Когда, наконец, они спустились, над ними, скрыв небо, сомкнулись деревья, росшие по обеим сторонам дороги. Разглядеть в темноте листья было невозможно, но их густой зеленый цвет, который воображение рисовало Соске, словно проникал в каждую складку одежды, и от этого становилось еще холоднее. Даже фонарь казался зеленоватым и очень маленьким в сравнении с деревьями, представлявшимися Соске чуть ли не исполинскими. Его скупой свет выхватывал из мрака серые клочки дороги, тут же исчезавшие во тьме. Вместе с маленьким кружком света двигались тени Гидо и Соскея. Они миновали пруд с лотосами и стали подниматься вверх. Соскея вечером здесь еще не был и шел не очень уверенно, раза два даже споткнулся о камне. К дому наставника можно было пройти еще и боковой дорожкой, но Гидо решил повести Соскея более удобным, хотя и более длинным путем. В темной прихожей стояло несколько пар гота. Стараясь не наступить на них, Соскай вошел в довольно просторную комнату, где сидели человек 6-7: кто в черном одеянии, кто в хакама, надетых по торжественному случаю поверх кимоно. Сидели они вдоль двух стен, образующих прямой угол по обе стороны дверей, одна из которых вела в самое комнату, а другая вглубь дома. Соска поразило суровое бесстрастие и сосредоточенное молчание всех этих людей. Губы их были плотно сжаты, брови сдвинуты. Ни малейшего интереса к окружающим кто бы ни вошел. Ничто, казалось, не могло смутить их покоя. Они сидели неподвижно, словно изваяние в этой нетопленной комнате. Зрелище было поистине впечатляющее более впечатляющие, чем сам этот храм с его холодом. У Соске даже мороз пробежал по коже. Но вот в глубокой тишине послышались шаги, они становились все громче. Затем из коридора появился монах. Он молча прошел мимо Соске и удалился куда-то в темноту. Тут вдруг из глубины дома донесся звук ритуального колокольчика. В тот же момент человек в Хакама из грубой материи, сидевший в строгой позе рядом с Соске, молча поднялся, прошел в угол комнаты и сел прямо напротив выхода в коридор. Там на деревянной раме высотой футов два и шириной в один висело что-то похожее на гонг, очень тяжелое и массивное. Слабый огонек освещал его истинно черную поверхность». Человек в Хакама взял с подставки деревянную колотушку, два раза ударил по гонгу, затем поднялся, вышел в коридор и направился в глубину дома. Шаги его постепенно замирали и, наконец, совсем стихли. Соская охватил трепет. Он попробовал представить себе, что делает сейчас человек в Хакама, но из внутренних комнат не доносилось ни звука. У сидевших рядом с Соске в лице не дрогнул ни единый мускул. Только Соске ждал чего-то, что должно было появиться из глубины дома. Неожиданно раздался звон колокольчика, и послышались чьи-то шаги. Из коридора показался человек в Хакама, он молча вышел из дома и словно растворился в холодном воздухе. Теперь поднялся уже кто-то другой, тоже ударил в гонг и, ступая на пятки, пошел внутрь дома. Соске внимательно наблюдал за тем, что делают остальные, и, сложив на коленях руки, ждал своей очереди. Когда до Соске оставался всего один человек, откуда-то донесся окрик, несомненно, грозный, хотя и несколько приглушенный расстоянием. Этот голос мог принадлежать только наставнику. Соскэ сразу узнал его, потому что запомнил еще во время первой беседы. Ушел, наконец, и ближайший сосед, и это окончательно лишило Соске спокойствия. Соскэ правда, кое-как подготовился к беседе с наставником, просто потому что нельзя было не подготовиться. То, что он собирался сказать, на первый взгляд могло даже показаться вполне вразумительным, но было лишено глубины и истинного смысла. Он, собственно, и не рассчитывал на благополучный исход, да и не посмел бы ввести в заблуждение наставника. Никогда еще Соске не был так серьезен и искренен. Он мучительно стыдился своего недомыслия, из-за которого вынужден был предстать перед наставником с какими-то наивными, словно нарисованный колобок, рассуждениями. Соске, как и все до него, ударил в гонг, Терзаясь сознанием, что недостоин этой церемонии, которую совершает, словно обезьяна, подражающая людям, и почувствовал к самому себе презрение. С трепетом душевным Соске вышел в холодный коридор. Комнаты по правую сторону все были темные. Соске свернул раз, потом другой, и увидел в отдалении освещенные Сёдзи. Дойдя до них, Соске остановился. Он помнил, что должен преклонить колени и трижды низко поклониться, подняв при этом руки ладонями кверху. Но не успел Соске совершить первый поклон, как услышал «Довольно! Входите!» В комнате, куда вошел Соске, царил полумрак. Здесь невозможно было бы прочесть даже самые крупные иероглифы. Соске вообще не помнил человека, который мог бы читать при таком скудном свете. Он ничем почти не отличался от лунного, разве что был чуточку ярче. Казалось, еще немного, и он исчезнет совсем. В этом призрачном свете Соске увидел наставника, закутанного по самую шею в монашеское одеяние не то цвета хурмы, не то чая. На лице его, будто отлитом из меди и неподвижном, навсегда, казалось, застыло выражение бесстрастия и суровости, и этим оно особенно привлекало. Не помня себя от страха, Соске сел, но едва произнес несколько слов, как монах его прервал. Все это общеизвестно. Надо приходить с чем-нибудь необычным, значительным. Соске ушел, как побитая собака, и тотчас же за его спиной резко прозвенел колокольчик.